Глава 17. Эта учебная формация на пике Ханьши оказывается ловушкой синей бездны. Пик Ханьши с одной стороны утопал в бамбуковых рощах, с другой стороны через огромное убегающее за горизонт поля к зданию духовной школы вела высокая каменная лестница, которую так не любили ученики, потому что подниматься по ней вверх казалось сущим наказанием. Сразу после подъема на пик взгляду открывалось маленькое ледяное озеро, которое также очень не любили ученики. Причина была в том, что ледяные потоки этого озера активно использовались мастерами духовной школы в качестве наказаний учащихся. Наказание холодом по итогу укрепляло меридианы и выравнивало энергию ци, но проходить это наказание, пребывая в холодной воде, казалось настоящим адом. Взглянув на спокойную воду озера, сын Оле поежилась и отошла подальше. Это место не вызывало в ней никакого интереса. С другой стороны раскинувшегося дворца пика Ханьши были напротив горячие источники и парящие купальни, где мылись многочисленные ученики. Воздух духовной школы был исключительно чистым и наполненным ароматой свежей земли, плодовых деревьев, всюду ощущался запах спелых яблок и слив. На горном склоне расположились главный зал, где образцовые наставники проводили мероприятия, учебный корпус, очень похожий на большую городскую гостиницу, где делили комнаты ученики, павильоны, в которых жили уважаемые старейшины и приглашенные даосы, зал поминовения, многочисленные залы для разных тренировок и обучений. Цин-Але, вопреки пугающим рассказам Цин Бэя, досталась не маленькая ученическая комнатка, а скромных размеров личный павильон, вплотную граничащий с учебным корпусом и комнатами учеников. Павильон действительно оказался небольшим, но имел свой отдельный вход, и, как поняла княжна, в обычное время использовался для приема гостей. Скорее всего, посовещавшись, старейшины решили выделить дочь уважаемого ими в прежние годы почившего Цинли, но что-то еще явно ушло от взгляда и понимания Цин-Але. Слишком уж странные взгляды старшего поколения она ловила на себе в первые дни. Как будто эти люди знали нечто, чего ей было неизвестно, как будто они хранили давнюю тайну. Несколько возрастных мастеров, поклонившись, спрашивали княжну о ее самочувствии – и удобно ли она расположилась в школе. Конечно же, сын Оле все устроило, ее личный маленький павильон внутри оказался уютным и полностью деревянным, мебель была крепкая, из темного дерева, а над кроватью висел простой шелковый полог белого цвета. Никаких драгоценностей и излишеств здесь не было. Отдельной купальни тоже не нашлось, потому княжне приходилось посещать общую купальню с другими ученицами. Поскольку в распоряжении учеников не было слуг, независимо от того, какой богатый род отправил на учебу своего отпрыска, каждый стирал свою одежду самостоятельно, а на кухне были дежурства по графику, когда ученик поступал в полное распоряжение повара на весь день. — Если барышня сын думает, что она особенная, — белоснежные усы наставника двигались вместе с его губами. — Эта княжна так не думает, наставник, — поклонилась сын але «Подъем до рассвета, завтрак и тренировки, после обеда обучение заклинательству и снова тренировки, вплоть до самого ужина. После ужина есть два часа свободного времени, в который приветствуется, когда ученик садится за свитки. Ночью выходить из своих комнат запрещено!» — строго выдал Ши Хуан Лун. Княжна поклонилась в знак согласия наставнику под любопытные взгляды других учеников и учениц. В первые же дни пребывания на пике Ханьши образцовый наставник Ши Хуанлун загрузил Цин-Але изнуряющими физическими упражнениями с кнутом, мечом и гимнастикой цигун. С мечом, в отличие от привычного еще с ша цигуна, прыжки по холмам вместе с барышней Су и бесконечные детские игры получалось совсем плохо, и Цин-Але было очень стыдно, что ее слабые руки едва могут удержать тяжелое оружие – не говоря уже о том, чтобы с его помощью как-то сражаться. Барышня Цзэньши, неизменно присутствующая на тренировках, насмешливо закатывала глаза и поддевала Цин-Але обидными, но не злыми шутками. «Княжна, сколько в тебе силы! Научи нас всех этих недостойных учеников в твоем учебном корпусе!» Смеялась черноволосая красавица, а вслед за ней подобные шутки позволяли себе и другие ученики. Сын Олег раснела и прятала глаза, стараясь покорить неподающийся меч. Наставник Ши довольно фыркал, ругался и говорил неприятные слова в адрес сестры князя. И в этих словах слышалось что-то подобное и как угораздило этого седовласого почтенного ши увидеть подобный стыд или небесные драконы просыплются перьями с небес быстрее, чем эта барышня освоит меч! Однако на уроке каллиграфии княжна неожиданно оказалась успешнее всех остальных. Ее идеальные по форме и содержанию иероглифы оказались настолько утонченными и умелыми, что старейшина, заглянув в исписанный свиток, скосил глаз на девушку. «Наставник Гу преуспел в обучении каллиграфии!» Такая похвала от Шихуан -Луня считалась наивысшей. Цзиньши Хуан скинула брови и в согласии покачала головой. — Итак, барышня Циньм сможет успешно работать в магистрате и писать свитки. Со всех сторон учебного зала послышался звонкий смех учеников, и сама сын Оле тоже вдруг рассмеялась. За первые несколько недель ни Цинлин, ни Цин Бэй не посетили сестру. Однако вскоре пришло письмо из Ханьшани, написанное рукой самого князя. Это было неожиданно. В письме кратко говорилось о том, что Цинлин совместно с Цинбеем, генералом Е и магистром Циньши поехали на окраину княжества в дао -да -син на переговоры с Южным царством. Это должно было занять время. Цинлин просил в этот раз не обижаться на его молчание и оставаться под присмотром наставника Ши до его возвращения с цинбеем. Цин, Цин Олес кислым видом отложила письмо, на сердце ее сделалось тяжело. За последние несколько месяцев ее жизнь перевернулась с ног на голову, и теперь она сама понимала, что изменения были неизбежны. Ей действительно требовалось стать сильнее и подтянуть навыки, чтобы впоследствии не быть посмешищем, возможно, даже суметь предотвратить эту ненавистную войну, о которой давно шепчется народ. Однако в сердце девушки появилось нечто новое. Это была неожиданная для нее тоска по человеку, с которым вновь оказалась порознь. Если раньше воспоминания о ночи в хрустальном дворце Ян и Интяне были чем-то постыдным, то теперь она вспоминала совсем иначе, и приходила опасная мысль. Ей, княжне, не хотелось бы, чтобы тогда на ее месте оказалась барышня Е. Этот сдержанный, холодный, закрытый человек показал перед сын Оле свою слабую сторону. Он тоже что-то чувствовал к ней, и это проявлялось в его жестах, в его неуклюжей и доминирующей заботе. Когда они встретятся снова, то непременно должны будут поговорить и прояснить их отношения. Первый месяц учебы пролетел незаметно под огромными нагрузками, ночью сын Оле забывалась сном, у нее не было времени выйти в формацию и повидаться с господином Мне, которому давно обещала встречу. Однако, скорее всего, и сам господин Ней был занят переговорами с ее братьями. Позднее, не обнаружив в своих привезенных вещах трав для медитации и выхода в формацию, сын Алле расстроилась, оказалось, что при досмотре личных вещей новых учеников, независимо от того, князь ты или бездомный, выбрасывались все стимулирующие растения. На пике ханши под запретом были привезенные с собой снадобья. Цин Але полагался отдельный зал, но не полагалось свободы действий. Также девушка узнала, что раз в месяц ученики, чтобы проверить, как идет процесс обучения, проходят особенное задание. Наставник создает на спуске с лестницы пика Ханьши искусственную формацию, в которую входит группа учеников и проходит внутри этой формации испытание. В основном испытание длилось несколько суток и предполагало сражение с враждебными существами, тоже созданными искусственно для обучения. Проходящий урок ученик мог использовать все свои навыки и духовные оружия, выученные заклинания, чтобы победить враждебных существ внутри формации, выжить и вернуться в школу. Известно было, что в случае провала противник не вредил жизни и здоровью юного заклинателя, а лишь ставил метку на ученике, что испытание провалено. «Мне тоже нужно в этом участвовать», — тихо спросил сын у других учеников, — Остроухий наставник Ши непременно услышал этот вопрос и пришел в ярость. Барышня сын такая же ученица, как и остальные. Разумеется, она должна участвовать и пройти испытания. Учитель. Склонилась в поклонниц Шихуан. Я пойду вместе с барышней Цин. Князь поручил ее безопасность этой ученицы. Хорошо. хрюкнул Шихуан Лун и строго осмотрел подопечных. Готовьтесь! «С утра отправляйтесь на испытание!» Ученики разделились на небольшие группы по три-четыре человека. Учитывая слабые навыки Цин-Але, больше никто не решился присоединиться к ней, а участие цин Шихуан тем более пугало других, ведь эта барышня являлась помощницей и правой рукой наставника Ши, и, конечно, все оплошности младших учеников она бы тоже не спустила с рук. Несколько учеников открыто посочувствовали Цин-Але, «Это демонической внешности ученицы и без того слаба, а тут еще барышня инши будет ее подгонять и контролировать». «Держись, Цинале!» Сочувствием в голосе сказала с утра одна из учениц, когда группа учеников спустилась с лестницы на холмы поля. Аромат цветов ударил в нос воздушной волной. Наставник Ши поднял духовный посох к небесам и прочел заклинание». В этот момент перед взглядами учеников открылся проход в новую, только что созданную формацию. Оттенки утреннего света играли на огромной световой двери, раскрывшейся иллюзией, проход постепенно расширялся, и ученики небольшими группами проходили внутрь. Когда Циноле прошла через этот проход, в ее теле появились неприятные ощущения. И на несколько мгновений перед глазами мелькнуло лазурное сияние, которое иногда девушка видела в моменты переживаний или особенно сильных беспокойств. Как только дверь формации закрылась за учениками, они вошли в другой мир. Цинале показалось, что этот мир очень похож на ее привычные медитации на горе с господином мне, однако находились и отличия, все здесь было реальным и осязаемым. Ученики, разделенные на группы, попадали в разные формации и больше не видели друг друга и не могли общаться до окончания задания. Цин Але и Цин Шихуан вышли на большое цветущее поле, расположенное у подножия горы, вершина которой спряталась в молочном тумане. Что будет дальше? – спросила девушка наставницу. Что-то будет, – отмахнулась Цин Шихуан и добавила. Когда случится нападение существа, не нарывайся на удар, держись за мной. Твоя задача с помощью изученных заклинаний — обойти опасные ручьи и не отравиться несъедобными ягодами. И все? Хорошо. Согласилась Цин-Алея, совсем не хотелось спорить, и уж тем более не было интереса сражаться с искусственными противниками. Если бы Абей был здесь, он бы, конечно, всех порубил на мелкие и крупные куски. По мере того, как девушки продвигались вперед, на их пути менялся только ландшафт. Вскоре поля сменились цветочным лесом и сакур, пронизанным ручьями. За несколько часов на пути не встретилось ни одного существа, как и ни одного отравленного для проверки ученика ручья. Еще через час они остановились на отдых. Цзиньши Хуан достала из дорожного мешка хлеб с сыром и воду и передала Цин-Але. «Поешь». Настойчиво сказала она: так и должно быть, что на нас никто не нападает? Спросила сын Оле, проглотив кусок. Наставница, нахмурившись, сухо ответила: Нет. В чем же смысл задания просто гулять в лесу? Что-то пошло не так. Наша формация отличается от привычной. Прежде я никогда не встречала подобных иллюзий. Это сложно объяснить, но все вокруг выглядит иначе. Будь внимательный и осторожный. — Куда пойдем дальше? — спросила княжна. — Никуда, нет смысла идти. Рядом ручей с чистой водой подождем здесь. Очень скоро, как и предполагала старшая ученица, небо над формацией сделалось черным, словно неведомый живописец смыл с небосвода всю краску в такт своему мрачному настроению, оставив лишь безликую пустоту, схожую по оттенкам с бездной. Цзэньши Хуан вышла из-под дерева, наблюдая изменения пространства. Надвигалась гроза. Внезапно из глубин темноты проявились духи бездны, полупрозрачные существа, внешне сотканные из полупрозрачной темной материи. Они казались невидимыми тенями, а во главе их просматривалась худощавая фигура в темно-синем плаще с капюшоном, глубоко накинутым на голову. Под капюшоном существа выделялась серебряная маска, скрывавшая половину лица. Вспышка молнии озарила синеватый оттенок пальцев демона. «Это не учебная формация, а синяя бездна!» — воскликнула дзинши Хуан. «Какого дьявола здесь происходит?» — выругалась она. «Цин, Оле, не подставляйся под удар!» Стремительно враждебно настроенные полупрозрачные существа неслись на двух девушек, их мутные черные глаза сверкали жаждой хаоса, фигура в синем облачении оставалась в стороне. Всматриваясь в образ главного врага, Цин, Оле вспомнила, где видела его раньше. «Шо что тебе надо?» — крикнула Цзинши Хуан, на духовной силе поднявшись в воздух, и умело отбиваясь духовным мечом и кнутом от нападавших духов. «Ученица Пика ханьши вкрадчиво произнес синий демон. «Этот Шоху пришел не за тобой. Отойди в сторону и освободи путь. Барышня сын, «Синяя бездна приглашает вас погостить в нашем синем дворце!» «Проваливай обратно в свою бездну, урод!» Цзиньши Хуан сражалась, закрывая спиной сын але рассекая полупрозрачных существ одного за другим. Десятки их уничтоженных эфирных тел сгорали в воздухе формации под ее хлесткими ударами. «Как грубо! С вашей стороны!» Маршня Дзинши. Шоху Хуинчен выпустил из ладони темно-синее пламя в сторону девушки-воина, однако в этот момент Цзиньши Хуан призвала огненные крылья Феникса. Противостояние двух пламеней и крылья Феникса, раскрывшиеся до черных небес, спалили оставшихся существ и дали отпор синему огню бездны. Однако силы были практически равны. Цинале, сжавшись, отступила назад. Она видела, как выгорает внутри вся формация, как воспламеняются сакуры сада и темнеют ручьи. Вместе с огненными крыльями меч в руках Цзинши Хуан тоже озарился светом, слепящим Шоху Инчена, атаку, которого девушка встретила и отразила. Две зависшие фигуры в воздухе сражались, что было сил. В какой-то момент демон Шоху, целясь в крылья, сумел ранить руку противницы. Цзэньши двигалась с грацией и точностью. Каждый удар ее был четко выверен и попадал в цель. Огненные искры рассеивались по формации, словно мерцающие падающие звезды. Цзэньши словно танцевала огненный танец грациозного феникса. Шоху же, непрерывно направляя на нее удары синего огня бездны, вскоре начал терять позиции. Несколько прозрачных существ упали в ручей, и вода его сделалась черной. Эта вода вытекала из ручья все дальше, отравляя земли демонической ци. «Цинале, очисти воду заклинанием!» — отдала приказ Цзиньши Хуан, и девушка послушно подползла к воде. Но ужас происходящего затмил разум. В этот момент перед глазами пробежала лазурная лента древних незнакомых иероглифов — И сковывающий тело холод внезапно парализовал руки и ноги. В этот момент, не дочитав заклинания, Цин-Али оступилась и, поскользнувшись, сама упала в почерневший ручей. Невероятной мощности лазурная вспышка озарила черную выуженную формацию. Это было последнее, что увидела девушка перед тем, как потерять сознание. Когда сын али открыла глаза, она не чувствовала тела шохуинчен Чен исчез со своими демонами синей бездны, а раненная Цзиньши Хуан, на халате которой отпечаталась кровь, склонилась к подопечной. «Приходи в себя. Ты упала в ручей, демоны уже отступили», — сказала Цзиньши Хуан, прикоснувшись к руке Цин-Але. «Ты вся ледяная. Что происходит?» Еще спустя немного времени губы Цин-Але посинели, и она с трудом могла ими пошевелить. Последнее, что она помнила, как за спиной Цзиньши Хуан снова раскрылись огненные крылья, но они больше не источали обжигающий жар, от них исходило приятное тепло. Сквозь дрожащие ресницы сын Але видела, как под обгоревшей сакурой дзинши Хуан обняла ее и мягко накрыла светящимися крыльями, которые с каждым мгновением отогревали окоченевшее тело девушки. Так наступило утро, и тогда княжна открыла глаза. Светлое небо казалось лишенным оттенков. Цзинши Хуан прижгла рану на руке углем от пепелища, плотно сжав зубы. Что произошло? Слабым голосом спросила цин Оле. Когда ты упала в ручей, каким-то образом в воде проявился древний артефакт. Я никогда не видела его раньше. Но мой отец видел, и твой, скорее всего, тоже, медленно пояснила Цзинши Хуан. Этот артефакт называется лазурная военная печать. Он давно утерян или сломан, точно неизвестно. — Как он оказался в этом ручье, здесь, в формации? — спросила княжна, с трудом поднимаясь на ноги. — Понятия не имею, — ответила дзинши Хуан. — Тебе больше не холодно? — Со мной все в порядке, холод прошел. Спасибо, что защитила меня барышня дзинши. Поблагодарила сын але наставница кинула на девушку странный взгляд. «Скоро откроется проход, пора возвращаться», — сухо сказала цин Шихуа. После того, как искусственно созданная формация, наконец, мягко растворилась в пространстве и времени, ученики увидели перед собой привычные глазу бирюзово-зеленоватые цветочные поля перед подъемом на вершину пика Ханьши. Там, у подножия лестниц, ведущих наверх к пагоде ханьши, распустились сиреневые хризантемы, и сладковатый запах их заполнял склон поле благоухало. Уставшие даже обессиленные ученики, вздыхая, побрели к лестницам. Уже издалека было видно, что на вершине на смотровой площадке невысокая фигура в белом одеянии, колышущемся от легкого ветра, ожидает как победителей, так и проигравших особенно последних, чтобы раздать по заслугам. Победителям простят победу, а переломают ноги. Эта шутка была весьма популярна среди молодых учеников первых лет обучения. Цин-Але видела удаляющуюся спину цин -Ши Хуан, которая после выхода из формации вела себя отстраненно и даже не удостоверилась, что княжна может идти своими ногами. Впрочем, еле было жаловаться, если бы не барышня Зинши Нежная и вовсе бы не выбралась из этой иллюзии. А что было бы, попади она в настоящую беду в одиночестве, и рядом не нашлось бы ни братьев, ни героев духовной школы, чтобы вытащить сын олей из ледяного ручья. И барышня дзинши, и старый вредный свин в конечном счете были правы. Ее навыки слишком слабы и вызывают печаль. Унылую сердечную тоску. Как братья смогут гордиться такой сестрой, как люди княжества будут смотреть на нее? Барышня Зинши! закричала вслед удаляющейся стройной фигуре Цин Алле, но осипший при переходе из формации на гору голос внезапно подвел, сорвавшись на легкий хрип. Когда стройная с уверенной крепкой походкой девушка впереди в струящихся черных золотой каймой одеждах в очередной раз никак не отреагировала на зов, Цин Оле вздохнула и уже тихо под нос себя продолжила. Я хотел еще раз поблагодарить тебя за помощь. Но похоже, что Дзэньши Хуан не было никакого дела до получения благодарностей. Она, наконец, избавилась от балласта, коим, несомненно, была княжна на этом испытании. Ведь кому бы добровольно, без приказов свыше, захотелось проходить испытание в паре с неумехой? Ее общество докучливо навязали барышни дзеньши и теперь та, конечно же, торопилась убежать вперед и стряхнуть с плеч этот и ранее, и сейчас неуместный груз. лет исправилась? справилась? Радостно помахала девушке одна из учениц. В ее светлых глазах не было ни намека на издевку. Все-таки, похоже, большинство обучающихся уже поняли, что человеку, никогда ранее не встречающему искусственной информации, этот урок дался нелегко. Ценале, чуть смутившись, сижу я слова. Да, спасибо. На самом деле это не моя заслуга, но в этот момент ее уже никто не слушал. Ученики, окончательно стряхнув себя чары формации, расправив ученические халаты, вернули из боевой позиции оружие в ножны, колчаны, карманы и рукава. Они стали активнее взбираться все выше к смотровой площадке в пагоде ханьши. Правда, на лицах некоторых из них, кто справился хуже и знал свои ошибки, Читалось беспокойство, ведь, как известно, учитель всегда предъявлял высокие требования. Учитель не просто строг, а крайне наблюдателен. Он и издалека видит любые промахи подопечных. В момент прохождения испытаний он, как всегда, следил за каждым своим учеником. Когда сын але переведя дыхание, дошла до смотровой площадки, почти все юные заклинатели уже столпились вокруг нахмурившего брови, как обычно недовольного старейшины Шихуан-Луня, В этот момент он уже яростно отчитывал нескольких учеников, и те понуро опустили головы. «Мутхян! Десять ударов дисциплинарным кнутом за ошибки в заклинании защиты!» Куция, бородка старейшины Ши подергивалась на каждом пылко произнесенном слове. «В реальной битве ты был бы уже трупом! Трупом, который не нашли бы и за несколько месяцев! Ты лежал бы в яме и разлагался на радость питающимся падалью духом!» «Учитель Ши!» На глаза ученика навернулись слезы, но спорить он не смел и, склонив голову, отправился в ритуальный зал пагды для получения наказания. «Соученики группы старосты Му отправляются в библиотеку переписывать заклинания защиты и заклинания отражения 500 раз!» Исторгал слова, как проклятие старейшина. «Старейшина Ши, пощадите! заныли несколько учеников 500 раз! Это же так долго!» Старостому ошибся, но в чем наша ошибка, мы просто следовали за ним. В реальном бою все вы уже гнили бы в ямах, и ваши пустые головы раскрывали бы хищные птицы, — предрекал Ши. Предполагаемые последствия ошибки из уст этого даоса были впечатляюще пугающими, группа учеников, опустив глаза и вдыхая, удалилась следом. Предполагалось, что им сначала можно перекусить в обеденном зале фансинь, а после приступать к работе над ошибками но тот, кто испробует на себе дисциплинарный кнут, будет наказан без промедления. «Дзэнь, Шихуан!» Строго позвал Шихуан Лун, однако теперь голос его звучал уже мягче. «Что произошло? Единственное, что я увидел из всего вашего задания, это как барышня ле ошиблась заклинанием равновесия и упала в ручей. Дальше формация вдруг стала мутной и не дала возможности проследить. Не помню ничего подобного за все годы обучения». «До самого возвращения на гору я более не мог видеть ни одну из вас!» Учитель. Спокойно, без тени неуверенности, отозвалась девушка. Внутри формации мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Эта ученица расскажет вам все позднее. Эта ученица еще окончательно не разобралась, что там произошло, но займется этим без промедления. Девушка сделала поклон учителю. «Цинале!» Рявкнул старейшина, и княжна от неожиданности вжала шею в плечи. «Твоя ошибка не осталась незамеченной! Заклинание равновесия при переходе бурных рек, ручьев, ущалий содержит крайне важный смысл, ошибаться в нем недопустимо! От ученицы не требовалось много, только правильность простейших базовых заклинаний!» Сын Оле закрыла глаза, выслушивая нападки этого даоса, А Шихуан, скрыв полученную рану на рукаве плащом, без каких-либо эмоций на лице наблюдала. «Наказание ледяным озером! Три часа!» Циналей широко распахнула глаза, и ком застыл в ее горле. Собравшись с мыслями и поняв, что старейшина накажет ее тем самым страшным холодом, которого так боялись другие ученики, Тело ее жалось в судороге, воспоминания о приступе формации тут же подступили устрашающими картинами. Оставшиеся рядом ученики замерли. Все понимали, что сын Оле не может ослушаться приказа образцового наставника. Неуверенно сняв обувь, девушка подошла к воде озера и прикоснулась к нему пальцем ноги. Пальцы вмиг онемели. По телу прокатилась волна холодной судороги, и сын оле вздрогнула. В этот момент кто-то сзади резким движением сильной руки отдернул книжну от воды и оттолкнул назад. Сердце девушки пропустило удар. В губах Цзиньши Хуан зажимала травинку, как ни в чем не бывало. Она скинула обувь и верхний халат, оставшийся лишь в тонком нижнем одеянии. «Учитель», — обратилась она к мастеру Ши, выплюнув траву. «Эта старшая ученица несет полную ответственность за ошибки младшей ученицы». С этими словами она в несколько движений запрыгнула в самый центр ледяного озера. Пронизывающая сковывающим холодом ледяная вода обездвижила тело, мышцы и кости. Лицо Цзэньши Хуан сделалось белым, глаза ее слезились, но девушка держалась, еще через мгновение синие дрожащие губы ее крепко сжались. «Хм!» Равнодушно отреагировал Шихуан Лун, развернулся и пошел прочь, бросив через плечо любимой ученицы. «Как отбудешь наказание, даю тебе три дня отдыха восстановить меридианы!» Вскоре оставшиеся ученики разошлись. Все устали после борьбы с формацией, но ни у кого из других учеников не проявилась синяя бездна. Потому Цзэньши Хуан не осмелилась сразу рассказать старейшине, что в действительности произошло внутри их сцин-але иллюзии. «Барышня Цзэньши...» дрожащим голосом произнесла Цин-Але, когда все разошлись, и они остались вдвоем. — Почему? — Уходи! — резким сбившимся голосом выкрикнула бледная цзин -Ши Хуан, захваченная по самые плечи ледяными потоками. — Как долго ты будешь стоять в этом озере? — не унималась Цин-Але. — Я сказала, убирайся! — выдохнула девушка, — И цин Оле со слезами на глазах медленно развернулась и пошла в свой павильон. Ей не хотелось ничего есть, ей не хотелось спать. Ей было настолько плохо, что сердце ее казалось разбитым, и острая боль не менее ледяной волной, чем в водах жестокого озера, накрыла девушку с головой. Когда цин Оле вернулась к озеру через несколько часов, барышни Цзиньши уже не было там. Другие ученики сказали, что теперь старшая ученица должна укрепить и восстановить энергию Ци в уединении в течение следующих трех дней. В комнату цин Шихуан, как и в павильон Цин-Але, тоже был отдельный вход, лестница к которому вела сбоку учебного корпуса. Ночью, несмотря на запрет выходить, Цин-Але, крадучись, подошла к зданию и поднялась по лестнице. Двери в комнату были накрепко закрыты. Девушка хотела постучаться, но не решилась. Когда она села на ступени, облокотившись на дверь, слезы по-прежнему наворачивались на ее глаза. Она не могла больше сдерживаться и тихо заплакала. Шум бамбуковой рощи заглушал тихую дрожь ее голоса. Она не знала, что энергия Феникса дает своему владельцу-заклинателю обострение всех чувств, в том числе и слуха. С той стороны закрытой двери барышни, укрывшаяся теплыми одеялами около разожженной жаровни, распахнула глаза.